Глава 13. Святым здесь не место. Наконец, путешественники сели на дрезину, переделанную из старого вагона, которая курсировала между станциями. Один перегон, один патрон. Женя возбужденно оглядывалась. На лице ее даже появилось подобие улыбки. Все-таки она еще ребенок, подумал Игорь. А косынку не мешало бы постирать, а то выглядит замарашкой. Впрочем, может девочка к тому и стремиться, чтобы взгляды окружающих на ней не задерживались. Они сошли на Новослободской, чтобы, пользуясь случаем, посмотреть, как тут люди живут. Благо, дрезины ходили регулярно. Станция своим великолепием затмевала все виденные Игорем до этого. Пожалуй, похожие картины Выложенные из разноцветного стекла он заметил на цветном бульваре, хотя в сумраке, в торопях все равно не успел их толком разглядеть. Но такие величественные, высокие, закругляющиеся сверху арки видеть прежде ему точно нигде не доводилось. А в торце станции виднелась оттертая до блеска картина, выложенная опять же то ли из кусков стекла, то из черепков, покрытых блестящей глазурью. Высокая женщина держала на руках младенца в окружении диковинных блестящих растений. Над ней струилась лента, на которой написано было «Мир», а за спиной распростёрла свои лучи золотистая огромная звезда. И все это так блестело и сияло, что у Игоря заболели глаза. Правда, когда Громов немного привык к яркому свету, то отметил разрушения, произведенные здесь временем. Большая часть разноцветных стекол осыпалась, уцелели лишь немногие. В стенах заметны были большие трещины, замазанные весьма небрежно. Одним словом, станция потихоньку разрушалась, хотя видны были усилия жителей отсрочить неизбежное. В палатке закусочной, где стояли обшарпанные и сцарапанные когда-то белые пластиковые столики и стулья, Игорь угостил всех крысиным шашлыком и чаем. Один из сталкеров, сидевший поблизости, рассказывал, как отправился пару дней назад в продуктовый магазин на Селезневке. И вдруг услышал громкий взрыв со стороны Театра Российской Армии. Он так и не понял, что это было но предпочел поскорее вернуться. Неужели театра больше нет? Судя по тому, с каким загадочным видом сталкер говорил, ему тоже было известно старое предсказание насчет пятиконечного здания. Игорь и его спутники могли бы кое-что порассказать об этом, но вступать в разговоры и привлекать к себе лишнее внимание не хотелось. Сидевший поблизости человек в военной форме и без того подозрительно поглядывал на потрепанную одежду профессора, а потом перевел взгляд на повязку на руке Марины. «Вы кто? Бродяги? Беженцы?» — отрывисто спросил он вдруг. «Черт, надо было купить им одежду поприличнее», — подумал Игорь. «Документы у нас в порядке», — ответил он сухо, впрочем, стараясь не раздражать собеседника. Им только скандала сейчас не хватало. Ну, то, то же. А то с бродягами тут разговор короткий. Довольно усмехнулся человек в форме. Депортируем на Менделеевскую, а там над Резину и до Тимирязевской по прямой. А что там на Тимирязевской? Исправительно-трудовой лагерь? Поинтересовался профессор. Можно и так сказать, усмехнулся охранник. «В общем, рабочая сила там нужна по-любому». «Я слышал, все население станции еще когда-то давно было сожрано крысами», пробормотал Игорь. «С тех пор многое изменилось. Теперь на Тимирязевской снова живут», хмыкнул охранник. «А мы с ними торгуем, точнее, меняемся. Нам топливо, а им еда и дешевая рабочая сила». Он допил чай, поднялся и вышел. Тут же, молчавший до тех пор невзрачно одетый человек, поманил Игоря пальцем. «А разве вы не слыхали?» — проговорил он, понизив голос, «что на Тимирязевской теперь живут сатанисты». «Кто?» — изумился Игорь. Он и впрямь ничего подобного не слышал. То ли эти слухи еще не успели докатиться до красной линии, то ли руководство тщательно скрывало скандальную информацию. Самые натуральные сатанисты поклоняются дьяволу и роют яму, чтобы докопаться до преисподней. Но охранник говорит, что вы с ними торгуете, удивился Игорь. Тут на Ганде такой народ. С самим дьяволом будут торговать, если прибыль намечается, пробормотал человек. Главная выгода а уж как ее получать, им без разницы. — Ладно, некогда нам засиживаться, — мудро рассудил Игорь. — Да и задерживаться здесь мне что-то не хочется. Пошли посмотрим, может, дрезина уже подошла. Выйдя из палатки, они увидели возле одной из колонн небольшую толпу. Неожиданно, перекрывая гомон собравшихся, Оттуда послышались чистые, нежные, печальные звуки. Словно кто-то тихо жаловался на одиночество и холод. Люди понемногу затихли, слушая. Игорь и его спутники тоже подошли поближе. Им пока не видно было музыканта, и Игорь разглядывал лица людей, задумчивые, отрешенные. Он поглядел на Женю. Она так и тянулась туда, откуда слышалась музыка. Что ей вспомнилось сейчас? О профессору? Кажется, у него даже слезы на глаза навернулись. Может, представилась молодость, жизнь наверху? Ведь не всегда Северцев был таким брюзгой. Когда-то он тоже был маленьким. Случалось и ему испытывать беспричинную радость. Игорь почти угадал. Профессор вспоминал жену которая давным-давно ушла от него к более удачливому коллеге. Из-за какой-то ерунды ушла, казалось ему теперь. Просто накопились взаимные обиды. Ведь она тоже не все время была усталой сварливой теткой, какой стала в последние годы, перед тем, как решилась бросить мужа. Вспоминал дочь. Не хмурую девушку, неприязненно глядевшую на него, а маленькую кудрявую крошку, смеющуюся у него на руках и целующую его липкими отмороженного губами. Что с ними стало теперь? Они с Татьяной поженились еще студентами и тут же решили завести ребенка. Большинство знакомых не одобряло. В смутное время начала 90-х на такое решались немногие. Роддома были полупустыми. Северцев вспомнил, как в ненастный зимний денек Забирал жену вместе с новорожденной. Неловко сунул Татьяне пучок гвоздик и лишь потом подумал, что надо было купить цветов и санитарки. Но денег не было. И если бы не друг со своей машиной, пришлось бы, наверное, ехать с женой и младенцем домой на метро. Тогда оказалось, что это трудности, над которыми они героически подшучивали. Он усмехнулся что они знали о настоящих трудностях. Вот теперь он кое-что узнал, это верно. Сейчас кажется, что тогда они жили просто замечательно. А жена? Жена дождалась, когда вырастет дочь, а потом просто ушла. Сказала на прощание, что ее замучил быт, что он, Северцев, не может обеспечить ей даже минимальный комфорт. Дочь вскоре вышла замуж причем профессору ее выбор не нравился. Она иногда забегала в гости к отцу, не потому что сильно скучала, а скорее выполняя некий ритуал вежливости или если нужны были деньги. Да и то сидела, поглядывая на часы, а Северцев иной раз даже не знал, о чем с ней говорить. Не мудрено, что в тот страшный день, оказавшись в метро, он далеко не сразу вспомнил о своих близких. В сущности... Они уже и не были близкими, перейдя в ранг «знакомые». А когда все-таки вспомнил, то решил, что, скорее всего, они остались наверху. И даже вроде не слишком переживал по этому поводу. Странно устроен человеческий ум. Первые месяцы после катастрофы его интересовало, есть ли что-то общее у тех, кто оказался в те минуты в метро. Почему спаслись именно они? Нет ли в этом какой-то высшей справедливости? Ведь были среди них те, для кого метро было единственно доступным средством передвижения. И те, кто из-за пробок вдруг бросил машину наверху и спустился в подземку впервые за много месяцев. Примерно через год профессор решил, что никакой закономерности тут нет. Просто ум, привыкший анализировать, продолжал работать вхолостую выдвигая самые невероятные гипотезы. Возможно, это была защитная реакция. И вот теперь он снова вспомнил своих близких. На этот раз уже тепло и какой-то странной тоской. Теперь ему показалось трогательным стремление жены к комфорту. Профессор подумал, для нее, наверное, лучшим выходом было бы погибнуть тогда сразу чтобы не испытывать еще большего ужаса и страданий потом. Он знал, скорее всего, они в тот день остались наверху. Оставалось надеяться только, что смерть Татьяны и Юли была хотя бы не слишком мучительной. Но как ему хотелось в эту минуту увидеться с ними? В душе Игоря музыка тоже разбередила что-то. Он вспомнил Лену, ее улыбку. Ласковый взгляд серых глаз. Но тут же черты девушки стали меняться. И теперь перед внутренним взглядом Громова было другое лицо. Прекрасное, белое, неживое, с закрытыми глазами. Странно, но никакого страха он сейчас не испытывал, только любопытство. А что будет, если она откроет глаза? Каково это? глядеть в глаза собственной смерти. Он почувствовал движение сбоку и тряхнул головой, отгоняя морок. Рядом стояла Марина. Она глядела на профессора и Женю с бесконечно терпеливым и снисходительным выражением, словно на детей, слушающих волшебную сказку. Дети целиком захвачены увлекательной историей и забыли о том, что сказка скоро кончится. Они бы и рады не возвращаться к действительности. Но кто-то должен напомнить им. Пора очнуться от грез. И Марина терпеливо ждала. «Да ведь она на самом деле все понимает», — подумал Игорь. «А я-то считал ее фантазеркой. Похоже, она и байки свои придумывает не от того, что сама любит сочинять, а от того, что знает. Люди этого ждут». Музыка кончилась. Люди зашевелились, заговорили тихонько. Игорь протолкался сквозь толпу. Ему хотелось увидеть музыканта. Стройный темноволосый парень поднял с пола черный футляр, пересыпал в карманы патроны, которые набросали слушатели, и убрал в футляр трубку с множеством клапанов. Поймав взгляд Игоря, подмигнул ему, усмехнулся краешком губ. «Пожалуй, уж слишком хорош собой», — неприязненно подумал Громов. «На войне такому красавчику делать нечего, толку от него не будет никакого». Но неприязнь тут же ушла, сменилась любопытством. Не каждому дано извлекать из бездушной трубки такие гармоничные звуки. Интересно, где парень научился этому? Какое-то воспоминание шевельнулось в памяти, как будто... Он уже видел эти зеленые глаза, этот беспечный взгляд. Мысли прервала Марина, дернув Игоря за руку. К остановке подошла дрезина. Они заторопились. Расплатились и уселись на сиденье. «Видели флейтиста?» — спросила пожилая женщина, одетая в потрепанный и не слишком чистый розовый спортивный костюм. «Говорят, какого-то большого начальника, сынок, из дому сбежал, скитается в метро». Отец, говорят, знать его не хочет. И тут Игоря осенило. Он вспомнил, у кого он видел такие же зеленые глаза, такую же независимую осанку. Правда, это было давно. И тогда мальчишка был гораздо младше. «Это же был сын Москвина», — пробормотал он потрясенно. «Ну да, конечно, он самый». Игорь оглянулся на Марину. Она молча кивнула. Но лицо ее осталось непроницаемым. Они сошли на Белорусской. Игорь решил, что торопиться им некуда, и можно подождать следующей дрезины. Пусть, дескать, ребенок посмотрит, как люди на других станциях живут. На самом деле, ему самому было очень интересно. Курсант разведшколы Громов Почти не выбирался за пределы красной линии. А вот Женя, наоборот, особого любопытства не проявила. То ли ей уже случалось здесь бывать, то ли устала от обилия впечатлений. Станция была нарядная и отмыта до дочисто. Три неоновые лампы заливали ее ярким светом. Радовали глаз и узоры на полу, и лепнина на потолке. Но здесь, как везде на Ганзе, Царило деловое оживление. Вереницы грузчиков с тюками появлялись из перехода на радиальную, шли к путям, складывали там тюки в кучу и спешили обратно. Впрочем, некоторые задерживались на станции, чтобы отдохнуть и перекусить. Игорь вспомнил. Сюда везут продукцию с «Динамо», «Сокола» и аэропорта. Швейные цеха «Динамо» обеспечивали кожаными куртками значительную часть населения метро. Свинные фермы «Сокола» также процветали. И всем этим торговала могущественная ганза, обеспечивая себе солидную прибыль. В конце станции также стояла палатка-закусочная для грузчиков. Путешественники зашли туда и взяли по кружке чая и порции жареных грибов, просто для того, чтобы был повод посидеть и отдохнуть. Увидев, что они закусывают, к ним подсел отиравшийся здесь старик. Одежда его была хоть и поношенной, но относительно чистой. Старик завел разговор с профессором, безошибочно вычислив в нем потенциального собеседника. И как-то так вышло, что Игорь заказал чай и закуску и на его долю. За это старик поведал множество интересных вещей. Понизив голос, он рассказал, что в последнее время все больше продвинутых сатанистов стекаются на Маяковскую. Дескать, именно там реальнее всего встретить князя тьмы. Достаточно подняться наверх в полнолуние, вот хотя бы к бывшему театру сатиры. Это, как известно, его излюбленное место. И даже квартирка сохранилась в этом районе, где он останавливается, бывая в Москве. Там, на Садовом кольце неподалеку. Так что те тупые дикари, которые роют яму в ад на Тимирязевской, сильно просчитались. Может, до чего-то они и дороются, но достоверно известно от знающих людей, что их мечта куда быстрее могла бы осуществиться в этих краях. Игорь невольно вспомнил мужика, который встретился им в подземных ходах Неглинки. Не затем ли он направлялся на Маяковскую? Увидев их интерес, старик подозвал к себе тощего мужика средних лет. «Вот Эдик вам сейчас расскажет. Он лично видел сталкера, который в той квартире бывал». «Сашку-то? Да он туда больше и не ходит», – буркнул Эдик. «А ты расскажи, почему не ходит», – подначивал старик. И Эдик с явной неохотой стал рассказывать. «Жил у них на маяковке». Некий сталкер по фамилии Кравчук. Очень противный был тип, вредный. Никто его не любил. И даже прозвище традиционного для сталкера у него не было. Так по фамилии и звали. И повадился Кравчук в ту нехорошую квартиру ходить в полнолуние. Однажды пришел очень возбужденный. Рассказал, что видел он там рыжую ведьму практически без ничего и огромного черного кота. Отправился туда на следующую ночь и не вернулся. Все долго обсуждали, что там с ним случилось. Кто говорил, мутанты сожрали, а кто нечистая сила забрала. Любопытно было людям, вправду ли он там ведьму видел. Ходили слухи, что князь Тьмы и его слуги являются только самым верным своим поклонникам. Впрочем, говорили, что Кравчук — Был большой любитель галлюциногенных грибов. Так что, если б он там, к примеру, вичуху говорящую увидел, то никто бы и этому не удивился. Но некоторые поверили, что сталкер и впрямь удостоился знака. Через месяц, аккурат в следующее полнолуние, собрался туда вышеупомянутый Сашка. Вернулся сам не свой. И оказалось... Тут мужик сделал паузу. «Кое-что он там видел тоже». «Рыжую ведьму?» – предположил Игорь. «Хуже», – вздохнул рассказчик. «Он уверял, что видел там Кравчука. Причем Кравчук глядел на него в окно снаружи и манил к себе. А этаж-то там далеко не первый, и не очень-то он был похож на живого». Хотя и для мертвого был чересчур бойким. Вот с тех пор Сашка и зарекся туда ходить. Испугался? Да нет, он не из пугливых, скорее обломался. Он вовсе не прочь был, чтобы его там встретила красивая рыжая ведьма, хоть бы и с огромным котом, лишь бы голая. Но чтобы его там поджидал Кравчук, нет уж, увольте. Сказал Раз уж он не удостоился чести видеть самого князя тьмы или хотя бы его слуг, то и нечего ему там делать. А на рожу Кравчука за время совместного проживания на станции он успел насмотреться так, что больше от чего-то не хочется. Старик оказался болтливым или просто соскучился по внимательным слушателям. За короткое время они с профессором успели обсудить, виды на урожай шампиньонов в зависимости от колебания поголовья крыс и сезонные особенности миграции веселых мутантов с каланчевки, которые, по слухам, в иные ночи добегали даже сюда. Профессора с трудом удалось оторвать от такого любопытного собеседника. Игорь понял, что старичок, видимо, кормится за счет посетителей, расплачиваясь байками за угощение.